Религия изначальных истин Глава первая «Теплой майской ночью, — рассказывает Асендовский, Унгерн привез его к монастырю Гандан. Автомобиль с шофером оставили у ворот, и в темноте по узким проходам между юртами и двориками вышли к храму Мэгжит Жанрасик. На удар гонга сбежались перепуганные монахи. Они полениц перед бароном, Но он приказал им встать и открыть двери храма. Внутри Оссендовский увидел обычную обстановку буддийского дугана. Тут висели все те же многоцветные флаги с молитвами, символическими знаками и рисунками, с потолка спускались шелковые ленты с изображениями богов и богинь. По обеим сторонам алтаря стояли низкие красные скамейки для лам и хора, мерцающие лампады. Бросали обманчивый свет на золотые и серебряные сосуды и подсвечники, стоявшие на алтаре, позади которого висел тяжелый желтый шелковый занавес с тибетскими письменами. Когда ламы его отдернули, в полумраке, едва освещенная лампадой, показалась золоченая статуя сидящего на лотосе Будды. Видно, что автор этого описания в Мэгже Джанрайсик никогда не бывал. Храмовое помещение выглядело совершенно иначе. Исполинская ростовая статуя бодисатвы овала китишвары занимала едва ли не все его внутреннее пространство. Эпизод явно сочинен Оссендовским с целью поразить читателей эффектной сценой. Барон ударил в гонг, чтобы обратить внимание Бога на свою молитву, и бросил пригоршню монет в бронзовую чашу. Затем. Этот потомок крестоносцев, прочитавший всех философов Запада, закрыл лицо руками и стал молиться. На кисти его левой руки я заметил черные буддийские четки. Все, кроме описания места действия, выглядит правдоподобно. При входе в храм следует прочесть молитву, а Унгерн собирался в поход и, наверное, молился дольше, чем обычно. Как положено, его поднятые руки находились перед лицом, и у Ассендовского создалось впечатление, что он закрывает лицо ладонями. Четки на запястье тоже возможны. Алешин видел у него на груди, под распахнутым воротом Дели, еще и шнурки с амулетами Гау. Возможно, среди них была охранная мантра белозонтичной Тары, которую писали в виде круга, определенным образом сворачивали, и носили как оберег от пуль. Свой интерес к буддизму Унгерну хотелось представить как родовой, наследственный. «Буддизм был вывезен из Индии нашим дедом, имеется в виду прапрадед», — говорил он Оссендовскому. «К этому учению примкнул мой отец, а затем и я». Все это или его фантазия, или домысел Оссендовского, или семейная легенда. Стать буддистом в Мадрасе, где побывал Отто Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, в XVIII веке было не проще, чем в Ревеле или на Дагу. К тому времени учение Будды давно ушло на север. В самой Индии, исчезнув почти до полного забвения, отец Унгерна мог заинтересоваться буддизмом под влиянием Шопенгауэра, а сын – после бесед с Германом фон Кайзерлингом. Не исключено, что именно от него Унгерн впервые услышал об Анрии Бергсоне, которого упоминал в разговоре с Сосиндовским. Незадолго перед Первой мировой войной Кайзерлинг и Бергсон, в те годы тоже увлекавшиеся буддизмом, состояли в интенсивной переписке. Для Кайзерлинга это увлечение было настолько сильным, что с началом Первой мировой войны, которая казалась ему роковым итогом развития западной цивилизации, Он вступил в переписку с японским послом в Петербурге, выясняя, нельзя ли ему поселиться в Корее, в буддийском монастыре. Оккупация Эстляндии германскими войсками сорвала эти планы. Унгерн, конечно, понимал разницу между индуизмом и буддизмом, но для него важнее было то, что их объединяло. Восточные религии импонировали ему отрицанием ценности человеческого «я», и фатализмом. Глубокий фатализм привел его к буддизму, свидетельствует современник Барона, знакомый с ним по Харбину. Вырождение Запада, о чем он постоянно говорил и писал, можно было увязать с тем, что европейская цивилизация строится на принципиально иных основах. Индивидуализм и рационализм привели Европу к революции и хаосу а жизнь, проникнутая кажущимся безумием безличной мистики Востока, сохранила строгую упорядоченность своих форм. Черноокая аристократка Архангельская, невенчанная жена барона Тизенгаузена и единственная представительница слабого пола, к кому Унгерн питал нежные чувства, приручила его разговорами о буддизме. Как слышал Хитун, знакомство произошло на обеде, Устроенным верхушкой русской колонии в честь взятия Урги. Поначалу барон сидел за столом конфузливым букой, но когда Архангельская навела разговор на учение Будды, оживился, повеселел и, в свою очередь, говорил о переселении душ, о том, как прислушивался к шуму ветра в лесу и в траве, как наблюдал полет птиц и вслушивался в их крики, и все это вошло в его мышление для самосовершенствования наряду с христианством. Унгерн был очарован собеседницей и позднее не раз обсуждал с ней подобные темы. Он не догадывался, что умная и практичная архангельская специально стала изучать буддизм, чтобы на всякий случай вызвать его симпатию к себе, а заодно и к мужу. Тема их первого разговора показывает, что буддизм для Унгерна Лишь одна из сторон его иррационализма и внецерковной религиозности. Сам он объявлял себя человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву, но отрицал принадлежность к определенной конфессии, говоря, что верит в Бога как протестант по-своему. Лютеранин по рождению, формально он остался верен религии предков, а в жизни придерживался старого принципа «бог один, веры разные». Если азиатская дивизия находилась в лагере, по вечерам все сформированные по национальному признаку сотни выстраивались вместе, и каждая хором читала свои молитвы. По Макееву это было прекрасное и величественное зрелище, а поляк Гижицкий больше был впечатлен его полифоничностью, Русские возносили молитвы за будущего царя, китайцы пескливо повторяли непонятные выражения с припевом «Хо», мусульмане мрачно выводили «Аллах Акбар, Аллах Акбар», японцы и монголы мелодично взывали к Будде, глядя на светящую луну. Вспомнив, как в окопах Великой войны цивилизованные люди в отчаянии проклинали судьбу и глумились над Богом, Гижицкий еще сильнее восхитился тем, что здесь полудикие обитатели Востока воздают почести своим богам и, доверяясь их защите, спокойно смотрят в неведомое завтра. Уклониться от этого ритуала было нельзя. Примерно так же и в те же годы китайский генерал-христианин Фэн Юйсян практиковал в своей армии ежевечернее пение псалмов. Хор состоял из его солдат, которых он без лишних церемоний крестил целыми батальонами, поливая их из пожарных брандспойтов. Считает себя призванным к борьбе за справедливость и нравственное начало, основанное на учении Евангелия, записанное о Бунгерне в протоколе одного из его допросов, и тут же придает большое значение в судьбе народов буддизму. Противоречия здесь нет. Он в самом деле полагал, что с помощью буддизма можно обратить человечество к единым во всех религиях изначальным божественным заветам, от которых отступило христианство. В этом Унгерн не был одинок. Среди его единомышленников были и те, кого он считал злейшими своими врагами. В ноябре 1919 года Берлинская газета Русский голос опубликовала очерк некоего киральника Аракеса-сан. В нем излагалась история Алексея К, буддиста и большевистского агитатора. Первый раз автор встретился с ним незадолго до революции в Японии, в главном храме Киота. В глубине храма у алтаря, на котором сверкал огромный голый Будда, женоподобный и круглый, Бонза гнусавым голосом читал молитву. Восточные курения, усыпляющий речитатив бонзы и монотонное причитывание японцев навеяли на меня странное полусонное состояние. Когда я очнулся, в храме было пусто, молящиеся разошлись, лишь серебряная лампада над головой Будды освещала алтарь, отбрасывая тени на стены и на пол. Внезапно одна из теней ожила. Высокий человек встал на колени, припав головой к ногам Будды, и вдруг я услышал, «Отче наш. Я продолжил, И жизнь си на небеси. Тогда человек бросился ко мне, и вы, брат мой, пришли к нему. Он конец и начало, он истина. На мгновение он обнял меня, затем повернулся и торопливо ушел. Я вышел вслед за ним. Стоявший возле храма Рикша, объяснил Киральнику, что это «Аракеса Сан то есть русский по имени Алексей, женатый на японке и живущий в Киото. Вторая встреча произошла весной 1918 года в Петрограде. Аракеса-сан выступал с речью перед группой рабочих возле цирка Модерн на Каменноостровском проспекте. Я прислушался, повествует автор. Это была не большевистская речь, а какая-то проповедь потустороннего духовного Столпничество, все разрушить, что половинчато, сорвать все ткани и покровы, ткани слов, покровы лжи, парламент ложь, собственность ложь, жизнь общая, первоисточная, истина общая, надо быть правдивым до конца, история сплошная ложь, буржуазия хочет ее увековечить, прикрепить нас к ней. Через какое-то время советские газеты сообщили, что служивший в продатряде комиссар Алексей К. убит крестьянами при очередном восстании. История наверняка вымышлена, а герой смонтирован из нескольких людей, но воплощенная в нем тенденция – не фантазия автора. Попытки соединить или примирить учение Будды с коммунистическим – предпринимал в то время не только сомнительный аракеса -сан, но и реальный Агван Доржиев, представитель Далай-ламы XIII в революционном Петрограде, и бурятские ламы-обновленцы, и Николай Рерих в 1924 году, не вполне бескорыстно внушавший советскому полпреду в Германии Николаю Кристинскому, что в Тибете... Передовые ламы давно проповедуют тождество коммунизма и буддизма. Спустя два года в Урге, только что ставший Улан-Батором, вышла его брошюра «Основы буддизма». О Гаутаме Будди в ней сказано было, что он дал миру законченное учение коммунизма и многозначительно сообщалось «Знаем, как ценил Ленин истинный буддизм». В основе таких спекуляций или искренних порывов, как у Алексея К., лежали представления о том, что классический буддизм – религия без бога. Унгерн видел сходство между буддизмом или конфуцианством как сводом общественных норм, принятых в Монголии и Китае, и марксизмом, претендующим в России на ту же роль. Когда в плену его спросили, как он относится к коммунизму, он ответил с нечастой для того времени проницательностью. Это своего рода религия. Не обязательно, чтобы был Бог. Если вы знакомы с восточными религиями, они представляют собой правила, регламентирующие порядок жизни и государственное устройство. В Иркутске к нему на четверть часа допустили писателя Владимира Зазубрина, автора первого советского романа «Два мира». В коротком разговоре с ним Унгерн повторил эту мысль. То, что основал Ленин, есть религия. Соответственно, его война с большевиками осмыслялась как религиозная с обеих сторон. Я не согласен, что в большинстве случаев люди воюют за свою истерзанную родину. Нет, воевать можно только с религиями. Последняя фраза, видимо, не точно записана в протоколе допроса. По смыслу она должна звучать так. Нет, воевать могут только религии с религиями. В борьбе с большевизмом христианство уже показало свое бессилие. Оставалось уповать на буддизм, который принесут в Сибирь монголы и, может быть, японцы. Процесс обращения сибирских мужиков в учения Будды «Должен был, — говорил Унгерн, — растянуться на несколько лет, но эта уступка силе вещей не делала его план менее фантастичным». Глава 2. Начиная со стоянки на Терельджа, при Унгерне постоянно находилось до десятка лам. Он посещал монастыри и при хроническом безденежье жертвовал им крупные суммы но философия буддизма вряд ли входила в круг его интересов. Буддийские легенды, ритуалы и популярные сказания – вот тема его разговоров с Архангельской. Не менее важной была для него прикладная сторона желтой религии – умение монгольских и тибетских оракулов узнавать будущее. Ламы, составлявшие при нем нечто вроде консультационного совета, были астрологами и гадателями из Рухайчи, но не богословами. В походах они ночевали в палатке, стоявшей рядом с палаткой Унгерна. Вечера он проводил с ними в беседах и гаданиях. Они толковали знамения, определяли счастливые и неблагоприятные числа в лунном календаре, а исходя из этого определяли даты военных операций и даже маршруты движения войск. Все их рекомендации Унгерн выполнял неукоснительно. Дошло до того, что полковник Костерин, предпоследний начальник его штаба, втайне выплачивал им авансы, чтобы результаты гаданий не сильно расходились с боевыми интересами дивизии. При походе в Забайкалье видное место среди них занимал молодой перерожденец Терри бюрет Геген которого Тарновский почему-то называет Богом Солнца. Будучи личным представителем бога Гегена, он получил прозвище маленький Гаген, Геген», по-монгольски «Гагачин». Не только монголы, но и русские обращались к нему за гаданиями. «Гагачин гадал быстро, уверенно и, как ни странно, очень правдоподобно», вспоминал Князев. Он брал в руку несколько монет или просто камешков, глубокомысленно, а может и молитвенно подносил их к колбу, затем дул на них и быстро выбрасывал из горсти на землю. Основываясь на известных ему знаках, он, глядя на расположение выброшенных предметов, давал ответы на любой животрепещущий вопрос, будет ли вопрошающий убит или же останется невредимым, увидится ли с семьей и так далее. В ответах Гагачина даже при слабом знакомстве с языком Улавливались различные оттенки. Одному он давал ясный, твердый, благоприятный ответ, другому отвечал уклончивой общей фразой, а третьему говорил приблизительно следующее. «Тебе будет нехорошо, но ты не бойся». Гагачин участвовал в боях, своими методами пытаясь добыть победу, но относительно его успехов на этом поприще мнения расходятся. Князев пишет, что когда в бою с красными под Новодмитриевкой монгольский дивизион ударился в бегство, Гагачин выскочил вперед на своем великолепном сером коне, крикнул несколько заклинаний, плюнул в ладонь и этой рукой сделал движение, как бы бросавшее его слюну во врагов. Тут же воодушевленные монголы с боевым кличем лавиной обрушились на красноармейцев. «Скептичный Нудатов!» не называя имени, но говоря о том же Гагачине, приводит другой случай. Один лама брался заговорить пушки и ружья красноармейцев. В начале боя заклинатель храбро выехал вперед и что-то бормоча начал махать шашкой, обвязанной ходаками. Со стороны противника раздался артиллерийский залп. Несколько гранат разорвалось вокруг ламы. Удесник свалился с коня, бросил свою священную саблю, и на карачках уполз в кусты. Во время одной из встреч с Першиным, обсуждая с ним возможность поставки в Китай шерсти и кож из Копдосского округа, Унгер внезапно, как всегда, перевел разговор на другую тему. «Я слышал, — сказал он, — что вы изучаете буддизм, дружите с Манджушри и Ламою. Не сообщите ли мне что-нибудь интересное в этом отношении?» Очень этим интересуюсь и хочу знать». «Вы, наверное, осведомлены», — ответил Першин, — «буддизмом как философией я не занимаюсь, так как не имею для этого настоящей подготовки. Тем более мало мне знакома его оккультная сторона. Я интересуюсь только иконографией буддизма. Для занятий всесторонних я не знаю языков, ни санскрита, ни других, без чего изучение его немыслимо. Местные же изурхайчины — простые ворожии, гадатели. Им нельзя верить. Манджуши-лама действительно ученый буддист, но он гаданиями не занимается. Если же вы пожелаете ознакомиться с буддийской иконографией, она представляет большой интерес, то можете вместе со мной посетить один или два храма. И я, что знаю, расскажу вам относительно изображений Будд, Бодхисаттв, хубилганов и прочих. Этим предложением Унгерн так и не воспользовался, и не только по недостатку времени. Его интересовала не иконография, а чудо и тайна. Монголия представлялась ему гигантским историческим заповедником, где люди сохраняют не только рыцарские добродетели, но и утраченные на Западе навыки общения с потусторонним миром. По-видимому, что-то в этом духе допускал он и в самом себе – Если оракулы Чойджины при медитации или в священном трансе умели находить и распознавать врагов желтой религии под любым обличием, то Унгерн свято верил в свой дар с одного взгляда отличать убежденных большевиков от их случайных и невольных пособников. Насиновский стал свидетелем того, как он решил судьбу шестерых, захваченных на границе красноармейцев. Некоторое время барон молча стоял перед ними, затем, не задав ни одного вопроса, отошел и сел на крыльцо соседней фанзы. В полной тишине прошло несколько минут. Наконец Унгерн вновь поднялся. Лицо его было решительным, выражение сосредоточенности исчезло. Касаясь ташуром плеча каждого из пленных, он разделил их на две группы. В первой оказалось четверо, во второй двое. Последних обыскали. И к удивлению осендовского нашли у них документы, доказывающие, что они коммунисты-комиссары. В отличие от осендовского, наверняка писавшего с чужих слов, доктор Рибухин своими глазами наблюдал нечто подобное, но в какую-то особую прозорливость унгерна не верил, а в претензиях на обладание ею видел еще один признак больной психики и маниакального убеждения в собственной исключительности. После штурма Гусино-Озерского Тамчинского, Дацана в Забайкалье, рассказывает он, в плен попало свыше 400 красноармейцев. Унгерн распорядился выстроить их в шеренгу и медленно пошел вдоль нее, вглядываясь в глаза каждому. Это было что-то среднее между упражнением физиогномики и психологическим экспериментом. В результате около сотни человек Унгерн уверенно отнес к разряду коммунистов и красных добровольцев, после чего, как обычно в таких случаях, обратился к невызвавшим его подозрений. Если кто-то из них не коммунист, заявите. Естественно, опротестовывать сделанный им выбор никто не решился из страха пострадать самому. Отобранных расстреляли, но позже оставшиеся в живых красноармейцы, говорили Ребухину, что их убитые товарищи, как и они сами, были мобилизованными крестьянами из Иркутской и Томской губерний и ничем не отличались от тех, кому Унгерн даровал жизнь. Способность, которую он себе приписывал, считалась обычной для тибетских носителей тайного знания. В фантастическом романе Донского атамана и писателя Петра Краснова За чертополохом, 1922 год. Будущий спаситель России генерал Аничков после победы большевиков уходит в Лхасу и здесь в буддийском монастыре обучается читать в душах людей и узнавать их помыслы, глядя им в глаза. Прототипом героя послужил атаман Анненков, но многое в нем взято и от Тунгерна. В Азиатской дивизии все знали что при первой встрече с ним нужно зарекомендовать себя с хорошей стороны, поскольку он всецело доверяет первому впечатлению, и, главное, не отводить глаз под его взглядом. Это было своего рода очистительное испытание. Унгерн долго смотрел в глаза при первом знакомстве, отмечал Шайдицкий, гордясь, что выдержал экзамен и заслужил доверие. Взгляд его холодных серых глаз — как бы просверливал душу, вторит ему князев. После первой же встречи с бароном для большинства делалось очевидно, что в глаза ему не солжешь. На самом деле Унгерна постоянно обманывали, да и сам он обманывался в людях, едва ли не чаще тех, кто не числил за собой такого рода талантов. Полковник, потом генерал Леонид Верига, входивший в ближайшее окружение Семенова, заметил, что при всей разнице между атаманом и бароном их роднило полное неумение разбираться в окружающих людях.